В этом не было ничего необычного. В сущности говоря, так случалось ежедневно. Он не мог понять, почему Эрен так плохо относится к нему. Ведь он как будто не пьяница. Разве он влез в долги, играет в карты, не сдержан язык, групп? Разве он заводит предосудительное знакомство?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 Тот, кто способен представить себе такую нелепую причину для объяснения ее натянутых отношений с мужем, не может называться форсайтом. И поэтому Солнцу приходилось во всем винить жену. Никогда в жизни не встречал он женщины, которая бы так увлекла к себе. Где бы они ни появлялись вместе, Солнц неизменно замечал, как все мужчины тянулись керен.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 Считает всякие сентименты, даже сентименты, связанные с общественным положением, роскошью, о которые можно думать только после того, как аппетиты будут утолены другими, более существенными вещами. Увести Ирэн из Лондона. Лишить ее возможности встречаться с людьми. Увести от друзей и от тех, кто сбивает ее с толку. Вот что самое главное. Она слишком подружилась с Джон. Джон его не любит, он отвечает ей тем же. Они ведь одной крови. Увести Ирэн за город в этом все. Дом ей понравится, она с удовольствием возьмет на себя хлопоты по меблировке, ведь у нее такая художественная натура. Дом нужно выстроить в хорошем стиле, чтобы стоимость его сразу бросалась в глаза. Ну, Что-нибудь единственное в своем роде. как дом Паркаса с башней. Но Паркас сам рассказывал, что архитектор разорил его. От этих людей всего можно ждать, если архитектор с именем он втравит в такие расходы, что только держись, да еще заставить считаться со своими причудами. Брать же рядового архитектора не стоит. Башня Паркаса исключала всякую возможность приглашения рядового архитектора.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 А это только справедливо, принимая во внимание, что бассейне будет предоставлена возможность обнаружить свои таланты, так как дом солнца не должен быть заурядным домом. Мысль о том, что эта работа принесет молодому человеку другие заказы, доставляла ему удовольствие. Сомс, как и все форсайты, обладал непоколебимым оптимизмом, когда из оптимизма можно было извлечь выгоду. Контора бассейне помещается на Слоун-стрит.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 — Понимаю, — сказал архитектор. Сомс оглядел комнату. — Ох, и высоко же вы забрались, — заметил он. — Все подробности о характере и размерах работы бассейни, которые ему удастся подметить, могут пригодиться в будущем. — Пока что мне здесь удобно, — ответил бассейни. — Вы просто привыкли к роскоши. Он выбил трубку и пустую опять сунул ее в рот. Так, вероятно, ему было легче разговаривать. Сомс? Заметил, что щеки у бассейни впалые должно быть от постоянного сосания трубки. «Сколько вы платите за такое помещение?» — спросил он. «Пятьдесятый, не плачу, переплачиваю», — ответил бассейни. Ответ произвел на солнце благоприятное впечатление. «Да, дороговато, дороговато», — сказал он. «Так я заеду за вами в воскресенье часов в одиннадцать».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 «Дешево или дорого, я все равно куплю», — думал солнце. Жаворонки взлетали у него прямо из-под ног. В воздухе порхали бабочки, от густой-то вышел нежный запах. Из леса, где спрятавшись в зарослях, ворковали голуби, тянуло папоротником. И теплый ветер нес издалека мерный перезвон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 но в эту минуту увидел бассейни. Архитектор лежал, растянувшись под огромным старым дубом, поднимавшим над самым откосом своей могучие ветви с густой листвой. Сомсу пришлось тронуть бассейни за плечо, чтобы тот заметил его. «Хелло, Форсайт», — сказал архитектор, «я нашел самое подходящее место для вашего дома». Посмотрите. Солнце стоял, посмотрел. Потом сказал холодно. Может быть, ваши выборы неплох. Но этот участок обойдется мне в полтора раза дороже. Да плюньте вы на цену. Полюбуйтесь, какой вид. Почти около самых ног у них растелалось